Боевая Академия Гильдерга Коннор с гордостью смотрел на стройную темноволосую красавицу, стоящую со своей новой группой высшего разряда. Его сестра — сильная и неукротимая драконница Ленара. Только в этом году он и Лузария уговорили родителей Жатара и Миналию отпустить дочь в боевую академию. куда ее приняли на последний курс. Несмотря на то, что она до этого не училась нигде, ее знания и сила были невероятными, и возраст соответствовал только выпускной группе. Мужчина улыбнулся ей, и она ответила ему кивком, убедившись, что за ней никто не наблюдает, не желая, чтобы кто-то указал, что она сестра властелина Черной Гильдии, ведь тогда ее оценят не по умениям и способностям, а по родственным связям. Брат это понимал и поэтому посмотрел в сторону, где находились преподаватели, а также должна была стоять его смелая и любимая красавица, которая и здесь умудрялась преподавать при своей огромной загруженности. Он удивлялся, как Ларе удается все — быть прекрасной матерью, замечательной женой, уважаемой Териной, возглавляющей школу Черной гильдии преподавателем в боевой академии, и при этом она контролировала приют, переживая за сирот. Через несколько месяцев драконица подарит ему дочь, и этого он с нетерпением ждал, желая взять на руки свою маленькую девочку, маленькую копию Ларисиньи. Он неистово любил жену и уважал ее мысли, взгляды и чувства, ценя каждое мгновение, хотя нередко они ссорились, и тогда это было похоже на стихию. Но все заканчивалось пылка страстно в их спальне, где они мирились, показывая друг другу истинную любовь. Увидев обожаемую супругу сыном, продвигающуюся вперед, мужчина мысленно сказал. «Я уже переживал, что моя неугомонная девочка опоздает». Женщина улыбнулась и, посмотрев на мужчину, передала «Передала». Никогда, любимый, я знаю, что для Ленара это очень важно, ведь я обожаю нашу сильную малышку. Конор окинул взглядом всех, и, когда на трибуну, приветствуя всех, придирчивым взглядом вышел Ревон, как никогда нервный и обозленный, чем очень удивил его, вновь послал. «После собрания, как только отведем сына в школу, я хочу пригласить тебя в одно чудесное место». Девушка засияла от счастья и произнесла «Заинтригована и с нетерпением жду». Мужчина вновь повернулся к своей красивой девочке и лишь глазами улыбнулся, встречая в ее взоре те же самые эмоции и чувства, что испытывал сам. И пусть прошло восемь лет, она так же прекрасна и восхитительна и только один ее вид вызывает в нем бурю желаний и страсть.